Глава 30. Штормград. На кораблях Зандалари Матиас Шоу не плавал еще никогда, однако освоился дьявольски быстро. Ни разу в жизни не радовался он новому выходу в море так, как сейчас, а это кое о чем договорило. При всей его нелюбви к морским путешествиям, то, что он сумел разузнать и раздобыть, следовало срочно доставить в Штормград. С полным желудком и с исполненным радостью сердцем смотрел он вперед, на Штормград, мало-помалу поднимавшийся из-за горизонта, на Белую башню маяка. Как долго он этого ждал! Правители Орды отпустили его в освояси, ничего не потребовав взамен, и познакомили с командой купцов, готовых быстро, без лишнего шума перебросить его к родным берегам. Первым делом Шоу, разумеется, заподозрил неладное. Какой же глава разведки сразу поверит, будто здесь обошлось без подвоха? Едва взойдя на борт, он осмотрел судно и трюм, и собственные пожитки в поисках ловушек, взрывчатки и вообще чего-либо странного. Но к бесконечному своему удивлению... Обнаружил, что слову Орда верна. В качестве извинений, а может в знак благодарности, королева таланжи битком набила корабль угощениями, прямиком с пиршественного стола. Что ж, обнаружив в трюме груду пряного мяса в человеческий рост высотой, изголодавшийся Матиас немедленно отдал ей должное. В тюрьмах, знаете ли, отборной вырезкой подчуют нечасто. Правда сказать, он даже знать не хотел, какими частями каких животных питался. Возможно, в этом истинное наказание и заключалось. «А бумаги у тебя имеются?» Спросил он капитана, мрачнолицевого, потрясающе рыжего в райкула по имени Хальфкан. «Бумаги?» — презрительно фыркнул тот. «У меня имеешься ты», — глава штормградской разведки лишь усмехнулся. Дело было яснее ясного. К слову о ясности, моря оказались беспощадно спокойными. Никакие волшебные штормы дороги домой не омрачили. Спустя четыре дня корабль вошел в штормградскую гавань, и все это время... Терпение шоу убывало столь же неуклонно, сколь и угощение с пиршественного стола. Сидя без дела, он каждый час или около того спускался в карцер и проверял, целали, на месте ли добыча. Добыча неизменно оказывалась на месте. Еще один, неожиданно щедрый, великодушный дар Орды. Подвох... В общих чертах изложенный Шоу невероятно огромным воином оркам Тралом состоял только вот в чем. добыча надлежит передать в точности, как сказано, и именно тому, кому сказано», присовокупив к ней письмо, которого, Трал в это верит, Шоу не станет вскрывать тайком. «Трал был не из тех, с кем стоит ссориться лично», С глазу на глаз. Разумеется, со всеми этими оговорками шоу согласился. В его ли положении было отказываться, и сел на корабль, отплывавший к востоку. На родине его первой встретила стая пушистых белых чаек, понесшихся по ветру параллельным курсом. Поставив ногу на леер, продев ладонь в веревочную петлю, Матиас не сводил глаз приближавшегося причала. Там, на самом краю, под охраной полудюжины дворцовых стражников ждали другие встречающие. Приветствовать его по возвращении пришли Джайна Праудмур, изрядно потрепанный Флин Фейервинт и сам король Андуин Рин. Корабль мягко ткнулся бортом в причал, покачнулся, и матья замер перед королем в долгом поклоне, исполненном искренней благодарности. «Как хорошо вновь оказаться дома!» «Обид тебе не чинили?» — спросил Андуин, встревоженно нахмурив брови. «У них имелись дела поважнее», — отвечал Матиас, и, не сходя на берег, поманил встречающих к себе. «Позже расскажу обо всем, но сначала вам следует кое на что взглянуть». Андуин усмехнулся, но Флинн Фейервинт, едва не отпихнув в сторону короля, бросился к Матиосу и крепко с жаром обнял его. Матиос ответил ему тем же. Такого приветствия он не ждал, однако был ему рад. От Флина по-прежнему веяло виски, солью и мылом. Знакомые запахи, знакомые, будто вспомнившийся спустя долгое время сон, будто слово, целую вечность вертевшееся на языке и, наконец, ухваченное. «Я шел назад, как сумасшедший!» С этими словами Флин уткнулся обгоревшим на солнце носом в плечо Шоу. Казалось, он здорово сбавил в весе. Этот бесшабашный пират едва не погиб, спеша за помощью, и все ради него. Пока Шоу гнил в зандаларской темнице, скорбя об утраченной возможности отдохнуть на покое, Фейервинт ушел и спас эту возможность призрачную, но такую желанную. Подобных вещей Шоу не забывал и относился к ним предельно серьезно. «Никогда! Никогда в жизни такого не видывал! Надо же было тебя выручать!» «Ну что ж, вот я и здесь», — пробормотал Матиас. «Да, вот ты и здесь». Флин, запнувшись Шоу, откашлялся, «Мне надо кое о чем с тобою поговорить. Приходи вечером в позолоченную розу, ладно?» Неторопливо разжав объятия, Шоу вложил в ладонь пирата тот самый безупречный стебелек травы. «Приходи, догляди, да не опаздывай». Судя по выражению лица, что делать с травинкой Флин не понимал, однако румянец, вспыхнувший на его щеках, сообщил Шоу все, что ему требовалось знать. «Что тут такого срочного?» — спросил взошедший на борт Андуин. «Лучше всего попросту показать. Идемте». Отведя вниз всех, Матиас выгнал из трюма команду, удостоверился, что их оставили одних, и лишь после этого отпер карцер. Крохотную каютку с низким потолком освещала только пара скромных свечей. Едва-едва что-либо разглядишь дверь с грохотом отворилась внутри во мраке сутулившись сидел некто связанный по рукам и ногам джайна праудмур сощурившись подалась вперед и сотворила на ладони в горсти огненный шарик от цветы пламени озарили помятое осунувшееся лицо сирый лунный страж с кляпом во рту сира прошептала джайна переведя взгляд на Шоу. «И Орда отдала ее тебе?» «Без всякой корысти», — подтвердил Матиас. Андуин, мягко отстранив с пути Джайну, шагнул вперед и присел на корточки перед пленницей. Казалось, ненависть в ее взгляде вот-вот сожжет его заживо. «Корысть имеется всегда», — сказал Андуин, «даже если ее не замечаешь». «Трал хочет, чтобы мы передали ее тиранде Шелест Ветра и Малфуриону Ярости Бури вместе с этим письмом». Вынув из кармана запечатанное послание, Матиас подал его королю. Андуин озадаченно заморгал. «Какая-то странная щедрость с его стороны». «Согласен», — подтвердил Матиас. «Что ж, так и сделаем» сказал Андуин, сунув письмо под мышку и вновь устремив взгляд на Сиру. Но прежде я перекинусь с пленницей парой слов. Вынь, кляп! Стоило сири услышать о Тиранде с Малфурионом, во взгляде ее что-то переменилось. Нет, злоба в ее глазах не угасла, однако теперь к ней прибавилось что-то еще. Возможно, страх, а то и предвкушение. «Где она?» — не тратя времени даром, спросил Андуин. «Где Сильвана Ветрокрылая?» Сиро-лунный страж саркастически закатила глаза под лоб и отвела взгляд. «Там, где тебе ее не найти, а если и найдешь, то поздно, слишком, слишком поздно, ты уже проиграл!» «А вот моя разведка доносит обратное». Возразил ей король. «Что убить Бвонсанди вам не удалось, что силы темных следопытов уничтожены, а с гнилостень сумел ускользнуть только благодаря вмешательству вашей госпожи». На это пленница не откликнулась ни словом, однако при упоминании о Натанасе закусила губу. «Знаешь, сколько вы погубили жизней? Знаешь, сколько горя принесли в мое королевство?» склонившись над ней еще ниже заговорил Андуин. знаешь или тебе все равно сира заулыбалась скаль зубы сколько хочешь тварь надеяться тебе не на что твои собратья наверняка захотят с тобой побеседовать захотят понять как ты могла пойти на службу к Сильване, и ты это осознаешь не так ли темная колдара и ненадолго задумалась Отблески сотворенного волшебством джайны огня плясали на ее мертвенно-бледных щеках. «Да, я это знаю. Но что с того? Я им ничего не скажу. Ты снова тратишь время впустую, а осталось его у тебя. Всего ничего». Негромко фыркнув от отвращения, Андуин поднялся, навис над ней и долго, пристально вглядывался в ее лицо. По руке его скатилась в ладонь капелька пурпурной энергии. Скатилась, и тут же в мгновение ока, прежде чем Матиас успел разглядеть, что же такое сделал король, исчезло. развеялась без следа. Но что бы это ни было, Андуин в изумлении подался назад. Почувствовав на себе взгляд Джайны, Шоу взглянул в ее сторону. «Если прежде...» Он был просто ошеломлен, то страх на ее лице потряс его до глубины души. Андуин содрогнулся, тяжело дыша встряхнул рукой и устало привалился спиной к стенке. Прекрасно понимавший, что в такую минуту пялиться на короля не стоит, Шоу отвел глаза и как раз вовремя. В следующий же миг Андуин принялся вглядываться в их лица, силясь понять, как они все это восприняли. Сира запрокинула голову и хрипло захохотала. ха ха ха скажи ка <смех> Глумливо нараспев протянула она. «Каково это чувствовать поражение? Каково это знать, что уже проиграл? Ведь время покажет, покажет мою правоту. Ну что ж, крепись!» «Мужайся, гибнущий лев, тебя ждет служба, и служить ты будешь на славу!»